Инцидент в Лиссабоне 19 января 1908 года в шестом часу вечера король Португалии Карлуш Первый вместе со своей семьей, возвращаясь из загородной резиденции в столицу, подвергся нападению группы республиканских заговорщиков. Король и престолонаследник были смертельно ранены и скончались по дороге в госпиталь. В том, кто и как реагировал, на Лиссабонский инцидент отобразилась палитра международной политической жизни во всем многообразии ее тонов и полутонов. Британское адмиралтейство направило к Португалии военную эскадру, приказав на подходе к Лиссабону расчехлить орудие. Николай II послал вдове телеграмму сочувствия и солидарности. Такую же телеграмму послал Вильгельм II. В Петербурге наблюдалось паломничество в португальское посольство высшей знати и представителей власти, председатель Совета Министров Столыпин, великие князья, члены кабинета, сенаторы и генералы, от имени Государственной Думы ее председатель Хомяков. На заседании германского рейхстага, когда его председатель выступил с сочувственной и хвалебной речью в адрес Браганской династии, социал-демократы в знак протеста покинули зал. Правые фракции разразились им вслед бранью и проклятиями. Председатель Парижской палаты депутатов Брессон в своем слове заявил, что не найдется ни одного француза, который не осудил бы случившееся в Лиссабоне. Социалист Сан-Бо крикнул с места это такт вызван преступлением диктатуры. Брессон дважды лишал Сан-Бо слова, левые ответили бурей возмущения и протеста. Социалисты в европейских парламентах, писал Ленин, выразили, кто как умел и кто как мог, свое сочувствие португальскому народу и республиканцам, свое отвращение к правящим классам. Одни прямо заявили о своих взглядах, другие ушли, чтобы не присутствовать при выражении симпатии к португальской монархии. А вот Вандервельде в бельгийском парламенте выбрал средний, самый плохой путь, вымучив из себя фразу, что он чтит всех мертвых, то есть, значит, и короля, и убийц его. Надеемся, что Вандервельде останется одинок среди социалистов всего мира. Петербургская буржуазная пресса ругательски ругала португальских республиканцев В самых неистовых тонах требовало подавление крамолы, чтобы не могло произойти нечто подобное в России. Но уже в те дни было очевидно, что само по себе Лиссабонское покушение чего-либо существенного в политическую жизнь Португалии и Европы не внесло. Акт индивидуального террора совершился, но не изменилось ничего что и подчеркнул вождь большевистской партии Ленина в статье «О происшествии с королем португальским», опубликованной в газете «Пролетарий» 19 февраля 1908 года. В начале статьи Ленин полемизирует с буржуазной прессой, которая, обсуждая умерщвление португальского авантюриста, в своих органах даже самого либерального и демократического направления не может обойтись без черносотенной морали. Да, отмечал Ленин, приключение с королем португальским является поистине профессиональным несчастным случаем королей. Но буржуазная пресса предпочитает винить в происшедшем народ, объявляя его морально выродившимся, приписывая ему необъятное чувство ненависти». «О, господа либеральные лицемеры!» — восклицал Ленин. «Отчего это не провозглашаете вы моральными выродками тех, кто до сих пор ненавидит и бешено бронит не только коммунаров 1871 года, но даже деятелей 1793 года, борцов не только пролетарской, но даже и буржуазной революции?» того, что нормальным и моральным для современной буржуазии и ее лакеев является добродушное перенесение народом каких угодно бесчинств, гнусностей и зверств со стороны коронованных авантюристов. И далее Ленин переходит к главному уроку случившегося. «Мы», — говорит он, — Можем пожалеть об одном – о том, что республиканское движение в Португалии недостаточно решительно и открыто расправилось со всеми авантюристами. Мы жалеем о том, что в происшествии с королем португальским явно виден еще элемент заговорщического, то есть бессильного в существе своем недостигающего цели террора при слабости того настоящего всенародного действительно обновляющего страну террора, которым прославила себя Великая Французская революция». Ленин пророчески предсказывал, что республиканское движение в Португалии поднимется еще выше. Примечание. Предсказания сбывшееся скорее, чем можно было ожидать. К концу 1910 года вооруженное восстание смело португальскую монархию. Король мануэль II бежал в Англию, Португалия была провозглашена республикой. «Сочувствие социалистического пролетариата», — писалон всегда будет на стороне республиканцев против монархии. И вместе с тем подчеркивал, но до сих пор в Португалии удалось только напугать монархию убийством двух монархов, а не уничтожить монархию. Опытом русской революции учил Ленин доказано, что борьба за уничтожение монархии неразрывно связана в России с борьбой за землю для крестьян, за свободу для всего народа. Следуя этим путем, указанным Лениным, Русская революция дала подлинно основательное решение. Она не пугала ни монархию, ни ее представителей из царства ушей династии, а вырвала то и другое из русской почвы с корнем раз и навсегда. Немногим менее четырех лет спустя, в декабре 1911 года, в другой работе о лозунге и о постановке думской и внедумской социал-демократической работы Ленин подчеркивает «История России, многовековая история царизма сделали то, что в начале XX века у нас нет и не может быть иной монархии, кроме черносотенно-погромной монархии». Несовместимость царизма с элементарными понятиями свободы очевидна. Либеральные дурачки болтают о примере конституционной монархии вроде Англии. И Ленин отвечает им «Да, если в такой стране, как Англия, которая не знала ни монгольского ига, ни гнета бюрократии, ни разгула военщины» понадобилось отрубить голову одному коронованному разбойнику, чтобы обучить конституционности королей, то в России надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых, чтобы отучить их преемников от преступлений. Революция ограничила число казненных Романовых 18-ю, развеяв их прах в отрогах Уральских гор и в Невской дельте. Из 15 членов царской семьи, оказавшихся в 1918 году на Урале, осталась в живых только жена великого князя Ивана Константиновича Елена Петровна, Елена Сербская. Четверо великих князей были казнены в Петрограде в январе 1919 года в дни Красного террора, которыми республика ответила на белый террор. Бежали за члены династии, которым удалось выбраться из центра страны, главным образом на юг, в Крым, весной и летом 1917 года.